Достаточно нажать лишь кнопку «Пуск». Ракета сама стартует и летит к определенной цели. Может и есть. И действительно, что это я тут разудивлялся? Если поразмыслить, не очень-то и можно удивляться. Только по сравнению с земными технологиями здесь значительный прогресс. Эти заводы, Владимир, многофункциональны. Они могут производить очень многое, начиная от продуктов питания до мощного оружия. А из чего продукт питания будут делать? Здесь же ничего не растет. Имеется все в недрах. Соки нужные, при необходимости, по трубам из недр отберет машина. В гранулы их спрессует. В этих гранулах все вещества, необходимые для жизнеобеспечения плоти, будут содержаться. И чем же она сама, эта штуковина, питается? Электроэнергию кто ей подает? Никаких не видно проводов. Она и энергию сама для себя вырабатывает, используя все окружающее. Ты смотри, какая умная! Умнее человека. Совсем не умнее она человека. Это же просто машина. Она подчиняется заданной ей программе. Ее очень легко перепрограммировать. «Хочешь, покажу, как это делается?» «Покажи. Давай поближе к ней переместимся». Мы стояли в метре от торца огромного с девятиэтажный дом механизма. Чутьше -чуть слышалось его потрескивание. Множество гибких, как щупальца труб, уходили в недра и шевелились. Поверхность на торце была не совсем гладкой. Я увидел окружность примерно с метр в диаметре, густо покрытую мелкими, как волосы, проводами. Они шевелились каждый сам по себе. Это антенна сканирующего устройства. Она улавливает энергоимпульсы мозга, которые используются для составления программы, способной выполнить полученное задание. Если твой мозг смоделирует какую-нибудь вещь, машина должна будет ее изготовить. Любую вещь, любую, которую ты сможешь детально представить, как бы построить своими мыслями. И автомобиль, любой. Конечно. И я прямо сейчас смогу попробовать. Да. Переместись поближе к приемнику и сначала мысленно заставь его антенну к тебе всеми волосками повернуться. Как только это произойдет, начинай представлять желаемое. Я стоял рядом с волосяной антенной, и от любопытство. Мысленно, как говорила Анастасия, желал, чтобы все ее волоски слушали меня. И они сначала повернулись в мою сторону. Потом все, мелко задрожав, направили свои концы к моей невидимой голове. И замерли. Теперь нужно было представить какую-нибудь вещь. Я почему-то стал представлять автомобиль «Жигули» седьмой модели. Автомобиль, который был у меня в Новосибирске. Все в деталях старался представить. Стекло и капот, бампер, цвет и даже номерной знак. Но, в общем, все долго представлял. Когда надоело, отошел от антенны. Громадная машина зажурчала сильнее. «Придется подождать», — пояснила Анастасия. «Сейчас она демонтирует недоделанное изделие и составляет программу для выполнения твоего замысла». «И долго ждать придется?» «Думаю, недолго». Мы подходили к другим машинам. Когда я рассматривал разноцветные камни под ногами, голос Анастасии сообщил. «Думаю, изготовление тобой помысленного завершено. Давай посмотрим, как она справилась с заданием». Мы переместились к знакомой машине и стали ждать. Через некоторое время ее створки открылись, и по гладкому трапу на почву скатились жигули. Но до красоты земного автомобиля этому уродцу, что стоял передо мной, было очень далеко. Во-первых, у него была всего одна дверь. Дверь только со стороны водительского сиденья. Вместо задних сидений какие-то мотки проволоки, куски резины. Я обошел или переместился вокруг стоящего изделия. Автомобилем его назвать было нельзя. С правой по ходу стороны не было двух колес. Переднего номера, как и бампера, тоже не было.